Глава 18. Меня сегодня весь день хвалили. Каждый, кто заходил под наш навес, сделанный из развешанных на шестах япончах, считал своим долгом меня разбудить, потрясти за плечо, сказать очередную похвальбу, после чего, убедившись, что я окончательно проснулся, спокойно уйти. Наверняка у ближайшего дерева караулил следующий хвалить или ждал, когда я после бессонных суток прилягу. Затем выжидал для верности минут пять и шел будить и хвалить. Поводы не давать мне поспать были один другого чудеснее. То я, видите написал письмо своему родичу, и он сговорился с черкасскими. То я написал письмо своему родичу, и он упросил Лапухина. То этот мой неведомый родич подкинул мысль самому графу Шувалову, что, мол, не мешал бы хотя бы одним полком перекрыть направление на Новгород, а не уводить всю армию на Нарскую дорогу. Сам господин поручик Мартин Карлович, зачем ты решил меня похвалить за то, что его, Неронина, пригласили в Ригу играть в карты в офицерском салоне? и что он даже начал на слух различать некоторые куски французской речи. А теперь вот Фомин пришел хвалить меня за то, что я молшпион или соглядатый ночью спугнул выстрелом. И как ты его углядел только? Наши не углядели, генеральские волкодавы не заметили, а ты не просто увидел, но и понял, что чужак. И даже пальнуть успел. Молодец. Вот так вот. То есть меня не будут наказывать за то, что с моего мушкета пьяный генерал стрелял в белых светках в копеечку. Ну и то хорошо. Или это у них такой хитрый план, мол, наш часовой не растяпа, который, стоя в карауле, дает с ружья пострелять всем подряд. Наоборот, ведь смотрите, наш солдат бдительный исправный, мышь не проскользнет. Может, это такая местечковая ротная политика? Фомин хлопнул меня по плечу и ушел. Ну теперь-то я смогу поспать? Вроде же все прошли и Ефимы, и Семен Петрович, и офицеры. А нет, еще сила Серафимович идет. Интересно, он будет ждать, пока я усну, чтобы разбудить, или у него все-таки совесть есть? Сила Серафимыч оказывается, при свете дня вместе со следопытами Капрала Годрева обошли весь парк и прочитали по следам много всякого разного. Интересно так прозвучало, прочитали по следам. Я вот, к примеру, не умею читать следы, разве что колью КамАЗа от велосипедной отлечу. А вот Сила, он меня задачил. Некто посторонний на мызе действительно был, это не политика партии, не очередные местечковые интриги. Следы остались четкие и узнаваемые. Точно такой же рисунок протектора был у того шведа, что смог убежать от нас после бою переправы. Его трудно с чем-то спутать, потому как в этом времени на всех башмаках и сапогах подошвы плоские, без всяких там резиновых узоров. Вот, кстати, мои зимние ботинки сгинули еще в луги. Ну, те, в которых я из электрички вышел. Не выдержал китайская подделка 300-километрового перехода от Киксгольма. И я ничего лучше не придумал, как их ботинки-то просто взять и выкинуть. Нет же надо было, а? Сейчас бы ни за что так не поступил. Взял бы шило, треугольный сапожный нож, распустил по швам. Подметку полимерную, тубы на разнообразные пробки и заглушки отправил. А из самого ботинка можно было бы наделать различных накладок, заплаток, карманов всяких. Да хоть тоже на труску смастерить. Здесь ничего не выкидывают. Плюшкин он только у Гоголя комичный персонаж. Да и то потому, что дворянского сословия. У простолюдин уже, и в особенности солдат, наблюдается лютый товарный дефицит. Всякий кусок кожи, железа и даже доски идет на изготовление разнообразных полезных мелочей. В свободное время солдаты постоянно что-то мастерят. Ну, который нормальный. Ненормальные то просто пьют, а потом побираются с рукоделов. Дай, мол, дай. Я как-то с рукоделами быстро сошёлся. Мне местные умельцы рассказали и показали кучу различных секретов мастерства. Сначала просто пожалели мои и шилом пальцы и посмеялись над портняжными потугами. А потом мы сами с удовольствием рассказывали, когда я к ним прилипал с кучей вопросов. Да, в общем, дурень я. Подошва ведь даже не отвалился, всего лишь треснула, я взял и выкинул. Эх, да что уж теперь-то. Однако вся эта рукодельная история сильно повлияла на мое, скажем так, возвышение. Ведь кто я был зимой? Растяпа, недотепа, борчук. Помню, все переживал. Мол, не так себя поставил, позволял себе бить, копал отхожие места. В общем, выставил себя омегой в стае. Ведь как себя поставишь, так к тебе и относиться будут. Меня так учил телевизор с сериалами про бандитов. А там в сериалах брутального вида актеры вещали мудрой жизни. Мол, люди делятся на волков и овец. Ага. И либо ты крутой шварценеггер, либо тебя все будут бить и обижать. Ну-ну. Может быть где-нибудь в тюрьме или на каторге оно и так. Здесь же, среди вчерашних крестьян, система определения свой-чужой работает иначе. У крестьянского сословия люди делятся на две категории – пахарь и лодырь. И все, третьего не дано. Если ты лодырь, то по принципу подобное к подобному. Будешь пить водку, играть в кости, распевать пьяным голосом песенки о тяжелой солдатской судьбе. Таких у нас вроде хватает. Да что там вроде, в полку их тоже немерено. И глядя на небритые похмельные рожи, я понимаю, почему старосты их в рекруты сдали. Кому нужен лоботряс и горький пьяница в деревне? Во вторая категория – пахари. Все время чем-то заняты постоянно что-то чистят пьют латают собирают а если уж вообще делать нечего просто сидят и сапожным ножом вырезают различные узоры на деревянных чурбачках причем тот же Семен петрович может неделю разукрашивать полешка телевой резьбой а потом поморщится мол не получилось и спокойно бросит самый полежка в костер так вот я ничего специально не придумываю не притворяясь умудрился попасть в категорию пахарей и началось все именно это тогда зимой на той почтовой станции когда один из наших рекрутов не проснулся по утру Я тогда первый взял лопату и пошел копать. Сейчас вспоминаю, вроде же ничего такого особенного не думал. Просто был шок от того, что нахожусь в одном помещении с мертвецом. Не знал, как реагировать, куда податься, какие слова говорить. Потому просто слинял под благовидным предлогом. А вот пока я чем-нибудь занимаюсь, умные люди придумают, куда покойник деть. А коллектив это воспринял совсем иначе. И занес меня в категорию «не лодырь». Дальше больше. Каждый вечер меня видели с шилом в руках, подчиняющим одежду. Нет, они не дураки, они сообразили, что руки у меня кривые, и делать этого я совсем не умею. Но мне в голову не пришло начать с кем-то договариваться, чтобы мне зашили. И я не умел, протыкал себе кожу на пальцах, шипел от боли, но раз за разом продевал нить в отверстие. Получалось плохо, за день расползался, и вечером я штопал опять, и опять, и снова... Каста пахари посылал одного старого солдата с умным советом, потом другого, потом мимоходом кто-то заводил разговор между собой, а я мотал на ус. И вот я уже соорудил себе наперсток из куска подметки, зажимый из хитро выструганных щепок, научился размещать выкрику. И однажды, когда мы уже маршировали к Риге, у меня шов на рукаве Камзола целых три дня не просил ремонта. Победа! И это был только первый взнос в репутацию фракции пахари Второй был, когда мы начали по вечерам сами экзерцировать с моим, да, теперь уже моим шестаком. Я учился сам и щедро делился знаниями с другими. Что у меня получалось, то, как мог, объяснял ребятам. Ничего за это не просил взамен, хотя, казалось бы, должен. Есть такие люди, их вроде называют смешным словом «скореда», которые постоянно за всем сду просят. И что мне за это будет, мол? Мне ж такое в голову не приходило. Наверное, ты неправильно, но, блин, я ни разу не бизнесмен. Не был никогда и даже не пробовал. Как-то уж так повелось еще со времен детского футбола. Батя же меня постоянно таскал к разным тренерам на индивидуальные тренировки. Тогда я еще не знал, что все это было платно. Мне казалось, что это в порядке вещей. Вот вспомогательный тренер, он усердно меня учит какому-то финту целых полтора часа. А потом на командной трене я делаю этот финт, и ребята спрашивают, а это, мол, ты чего сейчас учудил? И я оставался после тренировки и показывал. А иногда и мне показывали, когда я у кого-нибудь что-то интересное подмечал. Помню, как-то после игры с Невой, где мы их раскатали 5-2, ко мне подошел их вингер и с какой-то обидой спросил, зачем я его дурачком перед пацанами выставил. А я взял мячик, отвел ее в сторону и объяснил, как именно надо игроком соперника перекрывать обзор в и бить из-под защитника. Только через пару лет до меня дошло, что тот парень вообще-то ко мне драться шел. Наказывает, так сказать, обидчика. А я с ним полчаса мяч гонял, показывал, объяснял. Кстати, классный пацан оказался. Мы с ним потом еще несколько раз пересекались на играх. Ну, да не о том речь. В общем, где-то в июне в глазах клана рукоделов я окончательно перешел из ранга блаженного Борчука в ранг честного пахаря. Это когда мы в той деревеньке начали утренние пробежки делать. Проверили меня просто. С утра подошел один из старых солдат и сказал, вот, можора, что-то в спину тянет, прям беда. Я спросил, где болит, как именно болит, потом показал простенький разминочный комплекс на поясницу. Научил растягивать и греть мышцы, как меня учила в свое время тренерша, которая нам физух ставила. Все, знаниями делюсь не только со своим шестаком, но и с любым из роты. Да еще не с кареда, значит свой. Я только потом обратил внимание, что каста лодырей с того дня ко мне даже не приближалась. В луге, когда я в драку полез с лодырем, который справлял нужду прямо у обеденного стола, меня пытались бить все, кто оказался рядом. Сейчас же все по-другому. Будто некая стена отгородила меня от всех этих неряшливых пьяниц и пропоиц. Мы живем в своем мирке. Там, где разминки, шитье, резьба по дереву, фехтование, рассказы старых солдат о стрельбе и гренадах, о том, как быстрее и проще складывать бревна на и как копать ретраншмент. В мире, где солдат — это специальность, где на солдата надо учиться, где стать солдатом — это значит много работать. Они где-то там, на темной стороне планеты, где водка, кости, мелкое воровство всего, что плохо лежит и постоянные побои от злых нелюдей-капралов. А вот, например, тот же Федька Синельников, денщик Мартина Карловича, в касту пахаря не попал. Хотя, вроде, на моем месте провел больше недели. На него смотрелись снисходительно, как на дурачка. И еще он получить пару зуботычин даже от такого вечно спокойного старика, как Семен Петрович. Почему? Потому что не до недотепа. Ну и воришка, опять же. Для него уж было в порядке вещей спереть что-нибудь с барского стола и снести это лодырем, чтобы те его разбудили вовремя. К пахарям он сам сдой даже не совался. Я же ту неделю никому ничего не носил. Договорился с женой Германа, хозяина дома, что вечером или с утра либо с дровами помогу, либо по скотнику с лопатой пройдусь до да вычищу. А она, в свою очередь, не даст мне проспать по будку. Полчаса ежедневного труда, и не надо ничего воровать. Фетик такой вариант даже в голову не пришел. Не того образа мысли человек. И столовался он не с нашей артелью, а с теми, кто больше по водке и песенкам. Причем они его посылали к деревенским за выпивкой, а он бегал и приносил и очень радовался, когда я вернулся в строй, и он снова вернулся в денщики. И еще. В тот же день, когда меня назначили к Неронину денщиком, жена Германа приходила в наш капральство и долго спрашивала Семен Петровича о том, что я за человек и с чем меня едят. Но он рассказал все по-свойски. Поэтому ту неделю мне не пришлось стирать портки за господином Порутчиком. Федька же стирал. А жена Германа, да и сам Герман, Федьку частенько лупили за то, что не до тёпа. И Федька это воспринимал как должное, и Мартин Карлович смотрел сквозь палец на то, что гражданские лупцуют его солдата. Хотя какой он солдат? Не строевой же. Да, рота, она как большая деревня. Все про всех знают, все обо всех судачат, мнение составляют, да друг другу пересказывают. И все эти пересуды каким-то волшебным образом проходили мимо меня. И даже Сашка, который активно во всей этой болтальне участвовал, ни сном, ни духом не обмолвился. Такая-то у меня сама по себе сложилась репутация. Я даже не прикладывал к этому каких-то специальных усилий. Все думал, что это меня Ефим опекает, поэтому и служба идет не так, как поется в заунывных песенках горьких пьяниц. А нет. Если бы настроил против себя пахарей, то никакой Ефим бы не защитил, быть бы мне битым каждый день. Как тот лопух, которого я отметил в луге. И то, что я не помню, как его звали, это тоже плюсик мне в репутацию. У нас его никто не помнит. Этого ухаря общество быстро сплавило не просто в другую роту, а даже в другой батальон где он осел вниз строевых, поближе к возничим, Таскать, копать и выгребать навоз за валами. Короче говоря, один из поздравителей, который пришел с Семеном Петровичем, еще один весьма старый солдат глубоко за 40 лет, уведомил меня, что если вдруг бояре решат выдвинуть меня на капрала, то общество поддержит. Потому как я славный, малый, ага. Этот солдат приглашает меня и Семен Петрович посидеть в кабаке, сыграть пару партий в кости и просто хорошо провести время. Ну вот так, чтобы с размахом рублю фейдок на 50. Ясен пень, все это не прямо сейчас, а когда будет свободное время. А зимой она наверняка у нас будет. В Обскове же есть хорошие кабаки, верно? Да, в Обскове. Вся наша дивизия отходит на зимние квартиры на север, в Дерпт, в нищую и голодную Лифляндию. А Кексгольмский полк будет зимовать на богатой и сытой земле Новгородской губернии, в уютном городе Псков. Вчера на генеральском банкете старший офицер так и пришили, мол, не гоже, что армия только дорогу на Петербург прикрывает. Надо еще с юга Чудского озера полк поставить, закрыть дорогу на Новгород. И 50 рублей, а не 200, как Ефиму. Но я молчу, чего уж теперь. До Пскова еще дойти надо, будет еще время узнать, что да как. Тем более 50 рублей, это, конечно, не 800, но мне меня-то даже Алтыны нет. Так что переживать на эту тему буду потом, когда высплюсь. Если, конечно, дадут. «Такие дела, Ефим. Поэтому я считаю, что этот швед никакой не кузнец, а весьма даже крученый мужик, если уж решил в одиночку на мызу напасть». Ефим пыхнул трубкой и переспросил. «А точно он? Я, конечно, лесовикам Годырева доверяю, но мало ли. Вон, у тебя тоже были необычные ботинки с росписью на подметке». Я усмехнулся. «Так-то да, сапожник у нас с этим шведом один был. Какой-нибудь прилежный китаец лао или усердный пакистанец, какие там у пакистанцев имена бывают». Точно, Ефим. Вот и шведская работа. Мне из-за моря привозили, и там не каждый в таких ходит. А только совсем уж непростые ребята. Ну да, вру. Но не рассказывают же крестному про иновременные берцы. При этом позарез надо, что он ко мне прислушался. Потому что дюжину, которая будет сопровождать Черкасских, поведет он, Ефим. А я буду во главе другой половины капральства. Поеду с Симанским и нашим полковым квартирмейстером, секунд-майором Стротцем. Ефим княжечий сопровождает до самого Новгорода. Нам же чуть попроще, всего лишь до Пскова. И в плане рисков. У нас, конечно, немалая сумма полковой казны с Генрихом Филипповичем едет, но с группой Ефима те самые, на кого охотился мой конкурент-попаданец. Если я, конечно, ничего не путаю. Понял тебя, Жора. Будем держать ухо востро. Мы обменялись рукопожатиями, после чего этот медведь сграбастал меня в охапку и прошептал на ухо. — Не оплашай молец, Считай первое твое самостоятельное дело. — Знал бы ты, как неохота тебя одного отпускать. Я рассмеялся. Надеюсь, он не заметил, что смех мой натянутый и вымученный. — Дети растут, крестные. Ты в свои годы всего чуть-чуть, как отец, а сын, глянь, уже и бриться сам начал, а? И отпихивай его кулаком в плечо. Ефиму усмехнулся: Да тебе шутки шутить, Жора. Ладно, бывай. В конце концов, если не справишься, туда тебе и дорога. — До встречи, крестный. И помни, что я тебе говорил. Такие люди в основном по ночам любят свои делишки обстряпывать. И уворачивайся от затрещины ну да не почину мне ефим Эх, эхма треуголку мне все-таки сбил ловче надо быть иди командуй молец поднимаю треуголку иду команду и не оглядываюсь примет плохо оглядываться команда стройсь. на плечо солдаты встают в две шеренги по пять человек скидывают мушкеты лука и симанский кивает своему сыну тот кричит тонким голосом кучеру поехали коляска симанских и карета квартирмейстера медленно покатили по дороге на восток Мы быстрым шагом за ними». «А Ефим оглянулся», — сказал Сашка. «И зачем мне это знать? Кто тебе за язык тянул, шельма? И так на душе кошки скребут». «Я говорил, что нам всего лишь до Пскова, ну только это всего лишь без малого триста верст. Нам с двумя каретами добираться дней десять. А полку этот маршрут проходить никак не меньше месяца. И это с учетом прямоезжей дороги неплохого по местным меркам качества». Хорошо, если полк к октябрю доберется до холодов. И к моменту их прибытия наше капральство должно обустроить в городе квартиры. Решить вопрос с дровами, провиантом и многое другое. Нет, конечно, не только моей дюжине. Ефим с ребятами должен подтянуться из Новгорода где-то через пару недель после нас. Как-никак все же он капрал всей нашей команды. Но чувствую я, загрузит нас господин секундмайор по полной. Почему он? Да потому что больше некому. Полковник Макшеев все-таки добился своего. Его отпустили с военной службы, и он радостно едет в Петербург получать гражданское назначение. Собственно, сам полковник уже в отставке, едет одной группой с княжичами Черкасскими в сопровождении Ефима. А новый полковник приедет к нам уже сразу в обсков. Генерал Лопухин такие вопросы не решает, назначать на полк будет столица. Так что согласовывать свои действия квартирмейстру просто не с кем. Есть перед ним задача разместить полк, а начальства над головой нету. Но не считать же за начальство начальника штаба полка, подполковника с каким-то вычурным именем, который запомнить никто не может. Мое дело простое. Обеспечить охрану квартирмейстера, полковых денег и предводитель дворянства от разбойников непогоды и прочих непредвиденных обстоятельств. То есть привычные. Бегать, вытаскивать коляски из грязи, на стоянках помогать кучеру чистить оси и менять тележный жир в ступицах колес. Выставлять караула во время стоянок и все такое прочее, предусмотренное артикулом здравым смыслом и наставлениями Ефима и ундер-офицеров имена. Неприятность случилась через неделю под Изборском. Мы не успели доехать затемно до города или хотя бы почтовой станции. Под вечер накрылась задняя ось у кареты квартирмейстера. Оба кучера посовещались между собой и сказали, что ремонта тут на полдня, потому ночевать придется прямо на дороге. Распрягли и почистили коней, разожгли костер, заготовили дров. Сварганили немудрёный ужин в двух котлах-чугунках. Один нам, солдатне, один боярам. Никита с тремя солдатами активно помогал кучерам чего-то там шаманить с колесом и задней осью. так ничего особенного, такое часто случается. Дорог есть дорога, но что-то мне было не по себе. Предыдущие ночевки были в домах, их охранять проще. И три-четыре человека в карауле, это даже с избытком. Здесь же, посреди лесной дороги, да тут хоть целый рот в караул поставь, всё равно мало будет, никаких стен, никаких заборов. Семанский Генрих Филиппович разместились спать в каретах, отдыхающие на лапнике у костра, укрывшись кафтаном до да епанчой. В карауле Сашка и Степан потом их сменят. Караульных сегодня три пары. Второй шестак отдыхает, им завтра первые полдня пешком сопровождать. А те, кто ночью караулил, будут отдыхать на запятках карет. Вроде все нормально, что же кошки на душе скребут. А, ладно, утро вечера мудренее. Проснулся я от гудка электрички. ту ту И так тихо, словно звук издалека доносится из-за леса. Приподнялся на локти и затряс головой. Что за черт? Приснилось, что ли, с прошлой жизни? От костра света почти нет, еле-еле тлеют два толстых бревна. На небе не облачко, много звезд, высоко стоит убывающая луна. А я вам в камзоле и панталонах. Откуда здесь электрички взяться? Точно приснилось? На всякий случай оглядываюсь. Как там мои караульные? Ага, Степан вон около стреножных лошадей прохаживается, Все, как я учил, нечетное количество шагов в каждую сторону. Так, укорит Сашка. Стоит, смотрит куда-то в ночь, а шею вытянул. Что-то видел? Нет, видимо, ничего. Он разворачивается, делает шаг в сторону костра, и за его спиной вырастает тень. Рука в черной перчатке закрывает Сашке рот, в лунном свете блеснул нож. Сашка судорожно замычал перчатку, потом вдруг резко вздрогнул и обмяк. «Тревога!»